14. Я больше не могу, — припадая на колено порывисто и хрипло из-за нехватки воздуха в легких, сказала Барбара. — Давай, Барбара, еще немного, — о с т а л с я поставить ее на ноги Георг. — Нам, о т что бы то ни стало, нужно перевалить через этот хребет. Мы здесь как на ладони. Вот перевалим через хребет и сможем отдохнуть. Георг и сам чувствовал себя выбившимся из сил. и Это он достаточно привычный к длительным переходам и подъемам, что уж говорить о девушке. Остальные также еле волочили ноги. б е г р е ц ы сумели незаметно убраться из пределов города по балке, едва не дав дуба от ледяной воды. Но их спасли лошадиные дозы адреналина, что п р ы с к а л и в кровь, разогревая ее и заставляя тела шевелиться. Прикрываясь холмами, они смогли добраться до горы, и вот тут беглецов ждала самая большая проблема. Северные склоны гор н о с к а л и и практически не имеют растительности, слишком мало тепла они получают от солнца, не говорю уже о том, что на скалах вообще мало почвы, в которые можно пустить корни. Так есть какие-то чахлые низкорослые кустики здесь и там, но прятаться за ними просто бессмысленно. На северной стороне они едва-едва н а ч е р е д о в а т ь листву, так что не могли укрыть даже от обычного взгляда, не говоря уже о применении специальных средств. Потому е д и н с т в е н н о й возможность ю остаться незамеченными — это максимально быстро преодолеть перевал. «Они засекли нас», — сказал Альварес. Георг обернулся и увидел, как один из роботов целеустремленно направился из города. По крайней мере, это не походило на его обычную ленивую прогулку по улицам. Кроме того, к югу направился один из броневиков — Барбара. Девушка, все понимая, пересиловала себя и, д р о ж а от холода в мокрой одежде, встала на ноги. «Я иду». Беглецы с утроенной энергией продолжили подъем. Когда они наконец смогли взобраться на вершину, выяснилось, что робот и броневик находятся уже у подножия и начали подъем. Быстрее крикнул Георг, увлекая за собой Барбару. «Куда мы хоть бежим-то?» — задыхаясь, спросил Альварес, ближайшую пещеру. Еще в детстве и в юности, когда у него было гораздо больше свободного времени, Георг облазил с т е б л и в з ъ е з ж а щ и е горы, изучил их, как свои пять пальцев. Так что он знал все пещеры, какие только были в этих горах, даже те, что прятались под неприметными заросшими кустарником щелями. Иные из них достигали всего нескольких десятков метров, другие уходили вглубь гор на несколько сотен. О многих из них никто ничего не знал, ведь в основном жители были нелюбопытны. Знали только основные пещеры, в которых когда-то в первые годы одиночества укрался персонал и гарнизон базы. Георг подозревал, что даже их предки вряд ли знали о тех пещерах, что он отыскал. и ведь было не до поиска пещер, они пытались выжить, искали пропитание. В одну из таких неизвестных, но достаточно глубоких пещер и вел беглецов Георг. Собственно, он вел их к ближайшей. Робот туда не пролезет, а с солдатами внутри еще можно поговорить на равных, лишь бы добраться. О том, чтобы скрыться незаметно от погони, он уже не мечтал, хотя именно на это рассчитывал в самом начале. Бежать под гору было легко, но эта обманчивая легкость могла закончиться весьма плачевно. Стоит лишь немного оступиться, и как минимум в ы и х обеспечен, не г о в о р ю уже о возможных переломах. Осторожнее. Когда они спустились ниже, пришлось подираться сквозь колючие заросли кустарника». Остые шипи то е дело прокалывали кожаные штаны, но беглецы на это почти не обращали внимания. Лишь только если шип уж очень глубоко впивался вплоть, слышался скрик и даже ругань. К счастью, колючки сами по себе не опасны, то есть не содержали никакого яда. Другое дело, что в раны могла попасть грязь. — Долго еще? — спросил Альварес, выругавшись особенно громко и витиевато. — Нет, мы уже совсем рядом. «Робот», — Робо! — откликнул Декстер, обернувшись. а там машина», — выкликнул уже Марк. к е р н а б е г у завертев головой поиски робота и броневика, пропустил обрак под ногой и с жутким криком свалился ничком. «Твою ж, мать!» — сплеснул руками Альварес, подбегая к раненому. Все остановились, а Барбара, едва взглянув на упавшего, тут же отвернулась и согнулась пополам, издавая не очень эстетичные звуки р о т ы Оно и понятно, упавший мужчина сломал себе ногу, да так, что з а м у т и л о не только девушку, «Выпирающие сломанные кость, порвавшие плоти штанину, то еще зрелище!» Раненый б е з б е с т а н н о кричал. «Бежим дальше», — сказал Альварес. «Но как же он?» — выдохнул Георг. «Никак. Мы ничем не можем ему помочь. А если пытаемся, нас самих поймают. Чужаки уже близко». Преследователи действительно были близко. Робот двигался довольно далеко. Собраться на гору — это одно, а спуститься — совсем другое. Так что водителю приходилось осторожничать, чтобы не упасть и не с г р е б и т ь кубрем до самого подножия. А вот солдаты, спрыгнув с б о н е м ь к а их обходили довольно шустро, пытаясь отрезать им путь, по которому бежали беглецы, куда бы они ни направлялись. «Бежим!» «Показывай дорогу!» Георг подчинился властному голосу старшего товарища и, п о д х в а т и л обессилевшую Барбару под локоть, снова побежал по направлению к пещере. «Приказываю вам остановиться!» «Раздался чей-то голос, иначе нам придется открыть огонь». Но беглецы, естественно, не остановились. «Я предупредил!» Застучала пушка робота, и на пути у беглецов вспыхнула дорожка разрывов, з м е т а я в воздух камень и щепу от кустов. Но и это не остановило беглецов. — Где твоя пещера? — о н за теми особенно пышными кустами, — указал Георг направление. До пещеры оставалось еще метров 100 но беда в том, что пятерка солдат оказалась впереди беглецов и начала движение, грозя перекрыть путь к спасению. Но вдруг один из них споткнулся и, у п а л покатился кубарем, ломая кусты своей броней. Это замедлило продвижение других пиратов, они стали осторожнее, но загонщики двигались все равно достаточно быстро, чтобы перекрыть дорогу беглецам. До ушей беглецов донесся раскат тихого грома. Даже Георг не сразу понял, что это прозвучал выстрел из штурмовой винтовки. И еще какое-то время понадобилось на то, чтобы осознать, что стрелял раненый со сломанной ногой, ведь ни винтовку, ни боеприпасы у него не забрали. Один из загонщиков рухнул как подкошенный, повалившись на спину. Пираты тотчас остановились и з а с е л ь ю кусты. Кер успел сделать еще только один выстрел, непонятно куда. Ведь преследователи скрылись в кустах, а потом заговорила пушка робота, и с а спиной раздались звуки разрывов. Обернувшись, Георг увидел, как место, где они оставили раненого, буквально потонуло в огненных вспышках. Но это самопожертвование оказалось не напрасным. Кер ценой своей жизни дал остальным беглецам те необходимые несколько секунд, пока пираты сидели в кустах, ожидая, когда робот разберется со стрелком. чтобы добраться до спасительной расщелины. Пятерка беглецов буквально ворвалась в кусты к о л ю ч е н ь к а